Глава 5. Внешний мир. Городище Припить светилось в ночи тусклыми пятнами багрянца. Удар плазменных ракет и попадание нескольких вакуумных бомб практически полностью уничтожили всю южную часть исполинской постройки Техноса. В защитных стенах, расположенных двумя концентрическими окружностями, зияли многокилометровые бреши. Центральное сооружение, похожее на конический муравейник, покосилось, оплыло. Внутри периметра кольцевых стен, там, где по данным спутникового наблюдения до нанесения удара фиксировались скопления механоидов, сейчас застыли озера расплавленного и вновь отвердевшего металла. Миллионы скоргов и сотни механоидов превратились в шлак. Остатки изделий Техноса, поврежденные либо отключившиеся под воздействием работы сотен генераторов электромагнитного импульса, сброшенных на городище перед началом зачистки, Теперь постепенно восстанавливали утраченные функции. Битва механоидов завершилась. Большая часть единственной уцелевшей в пустоши постройки Техноса была захвачена пришлыми механоформами, которых принудило мигрировать полное разрушение их собственных городищ. Над истерзанной, почерневшей, озарённой множеством пожаров и извержений пустошью внезапно воцарилась относительная тишина. Группы вторжения, посланные в отчужденное пространство для зачистки территории, молчали. Адмирал Хейнс угрюмо созерцал содеянное. Его не покидало ощущение, что его руками была проделана грязная, черновая часть какой-то работы, а он никогда не узнает об истинных целях провалившейся операции. От мрачных размышлений его отвлек вызов по защищенному информационному каналу. На связь вышел президент Европейского союза Выслушав рапорт Хейнса, он внезапно расплылся в улыбке. Поздравляю, адмирал. Вы блестяще справились с задачей. Уничтожен опаснейший очаг напряженности. Наши ударные силы выжгли рассадник эволюционировавших механических форм. Мы будем помнить о жертвах, которые пришлось понести. Прошу простить, господин президент. Я не вижу смысла в этой первой победе. Мы потеряли весь личный состав групп вторжения, и сейчас, по данным разведки, контроль над Пустошью вновь пытаются взять изоляционные силы русских. Адмирал, они не удержатся там и часа. Оставьте выяснение международных отношений дипломатам и политикам. Мы показали всему миру, кто в действительности держит руку на пульсе событий. Присутствие русских в Пустоши незаконно и будет опротестовано. Кейнс уже не слушал его. Он молча кивал, думая о своем, чувствуя себя обманутым. В городеще Припять, среди изродованных, дышащих жаром металлоконструкций, медленно, но неотвратимо вновь вскипала жизнь механического муравейника. Генераторы электромагнитного импульса, исчерпав энергоресурс, отключались один за другим. Они еще держались на стенах исполинской постройки, вцепившись в них механическими захватами. Но уже не представляли опасности для механоидов и скоргов, став не более чем чужеродными вкраплениями. Различные механические формы, мигрировавшие в Припять из других регионов пустоши, где постройки техноса были полностью уничтожены, все еще довершали дело разрушения, начатое людьми. Короткие схватки вспыхивали и угасали, но очагов столкновений становилось все меньше. Затем противостояние между механоидами и скоргами вовсе прекратилось. Словно им удалось как-то договориться между собой. не то, разделив исполинскую конструкцию на отдельные зоны, не то образовав новый анклав. Но так или иначе, к моменту появления в пустоши сил барьерной армии, большинство представителей Техноса уже занималось восстановлением городища, а не междоусобной грызней. Урман провел эту ночь в своем особняке в центре Лондона. Он получил то, что хотел. Двое из десяти отправленных в пустошь групп только что доложили о возвращении. Они успешно пересекли границы барьера. При них находилось около килограмма неизвестного вещества, добытого в недрах земной коры. Дело сделано. Урман наконец позволил себе расслабиться. Дальнейшая забота ученых корпорации. Если излучение неизвестного химического элемента оживит скоргов, хранящихся в лабораториях Техносистем, Или на худой конец, его помощью удастся зарядить элементы питания, входящие в структуру техноартефактов. На земле, без преувеличения, наступит новая эра. Потеряет значение, кто и как контролирует Пятизонье. Отчужденные пространства за барьерами станут лишь сырьевой базой, да источником дармовых технологий, которые будут работать тут, во внешнем мире. Пусть технос Пятизонье теперь вкалывает на нас. Торжествующий подумал Урман. Назой Назойливый выписку устройства связи прервал его приятные размышления. "Да?" Он все еще, пребывая в плену сладких иллюзий, откинулся в кресле. "Шаркер, у тебя. Наша группа в безопасности? Что с грузом?" На том конце связи некоторое время царила тишина. Затем осипший от волнения голос ответил: "Химический элемент оказался неустойчивым". "Что?" Он начал разрушаться еще при подъеме групп на поверхность. Мы пытались удержать процесс самораспада, но ничего не вышло. Шаркер. Что ты несешь, скотина? Я ничего не мог сделать, господин Урман». Были предприняты все возможные усилия, но ничего не вышло. В доставленных контейнерах образовалась спекшаяся кристаллическая масса. Урман в отчаянии выругался. Резкий рывок из состояния блаженной эйфории перед власти над миром, к осознанию полного краха был столь силен, что он, не сумев обуздать противоречивые чувства, охватившие его в одно мгновение, просто раздавил в ладони хрупкий коммуникатор. Все пошло прахом. Миллионы евро, брошенные на подкуп политиков и чиновников. Месяцы интриг, надежд и усилий Все зря. Урман зарычал, схватившись руками за голову о погубленных человеческих жизнях и о последствиях удара по пустоши, он даже не вспомнил. Пустошь, подземелье. В глубине проложенных техносом подземных коммуникаций Славка сухостой медленно пятился, отступая к стене. Да я лучше сдохну, кричал он. Не дури, аскет протянул руку, забирая у Сафронова цилиндр с колонией наномашин. Ты же видишь, с Монголом все в порядке. Я не позволю ввести себе эту дрянь. Парнишка выхватил нож, единственное оставшееся у него оружие, готовясь защищаться. Славка, у тебя нет выбора. Есть мой бронескафандр цел. Дай мне маркеры, я уйду. До тамбура как-нибудь доберусь. На руку свою посмотри, беспощадно произнес Аскет. Славка даже не повернул голову. Ага, внимание отвлекает. Я на руку посмотрю, а он меня с ног собьет». Не подходи. Его спина коснулась прочного плетения оплавленных автонов, образующих стену пещеры. Дурак, я помочь тебе хочу. Славка в ответ лишь угрожающе взмахнул ножом. Себе помогай. Сам справлюсь. Ну, как хочешь. Аскет пожал плечами, отступив на несколько шагов. Сухостой следил за ним цепким, обострившимся от ужаса взглядом. Его страх перед скоргами был неодолим у локтя на правой руке. произнес Аскет, возвращая цилиндр с наномашинами Сафронову, если тебе интересно. Славка, оценив расстояние, мысленно прикинул, не допрыгнет. Медленно повернув голову, стараясь держать сталкера в поле периферийного зрения, он покосился на локоть правой руки. Перед глазами всё внезапно поплыло от ужаса. Броня в районе локтевого соединения была похожа на покрытый сажей и наздреватый мартовский снег. Уплотнители подвижного сочленения бронепластин выкрашились, а в глубине повреждений, полученных во время прыжка в обломки металлоконструкций, влажно поблескивало несколько серебристых пятен, от которых к коже, пронзая одежду, уже протянулись тонкие серебристые нити. Ноги вдруг стали ватными. Что с ним? Сафронов попытался поддержать безвольно оползающее по стене тело Славки, но не успел. И сухостой, не издав ни звука, рухнул на пол пещеры. Сознание потерял от страха. Пояснил Скет, вновь забирая у Сафронова цилиндр с наномашинами. Со всяким бывает. Я, когда впервые увидел эти металлические пятна на своем теле, тоже подумал, скотушек съеду. Потом ничего, прошло. Он уверенными движениями снял со славки поврежденные элементы бронезащиты, разорвал рукав одежды и прежде чем сделать инъекцию, спросил: "Олег, как твои скорги реагируют на дикие колонии наномашин? Теоретически они должны их уничтожить либо перепрофилировать", ответил Сафронов. "Ручаться не могу, на практике не проверял. Сейчас проверим". Аскет произвёл инъекцию. "Давай-ка, помоги". «Оттащим его вон туда, к Монголу». Странный ты, аскет, и вспомнить тебя никак не могу, произнес майор, беря славку за ноги. Знаю, что странный. Сам себя порой не понимаю, признался сталкер, поднимая грузные от веса экипировки тела. Я несколько месяцев будто зверь прожил после имплантации, внезапно признался он. Вот теперь наверстываю. Что наверстываешь? не понял Сафронов. Разумную человечность в себе восстанавливаю, ответил Аскет. Если мы, сталкеры, друг другу помогать не будем, к чему тогда вообще вся эта возня с выживанием? Говорю, странный ты. Уж я-то сталкеров много повидал. Иные заплевый артефакт глотку любому перережут и дальше пойдут. Бывают и такие, согласился «Аскет». Осторожно опуская тело сухостоя на пол. Нам с тобой, видимо, разные люди на пути встречались. Он выпрямился. Меня вот трижды с того света вытаскивали. Интересно, кто? В первый раз вот эти двое пацанов. Он кивком указал на сухостого и монгола. Во второй приор ордена из соснового бора. В третий просто трое хороших парней. Сафронов примолк. Что дальше-то делать будем? спустя некоторое время спросил он. «Подождем, пока пацаны очнутся. Мы с Дитрихом вас до тамбура доведем. Маркеры я дам. Есть несколько штук в запасе. В пустоши вам троим не место. Погибнете». А куда ты нас собрался отправить? В цитадель ордена. Если ты действительно открытие сделал и хочешь отчужденные пространства изучать. Там тебе помогут, не сомневайся. Да и Славку с монголом делу обучат. А ты? Мне пока в цитадель рано. Аскет присел. Тянет меня к центру пустоши. Почему не могу понять, будто потерял что-то. Проверить хочу, что там за магнит для меня приготовлен. Наверху вновь взъярились звуки боя. А Дитрих у тебя кто? Телохранитель Да встретились случайно, неохотно ответила Скет, прислушиваясь к отголоскам боя. Он из Ковчега. Ему в орден тем более нельзя завершить фразу, он не успел. Внезапно в перекрытии тоннеля что-то тяжко ударило. Земля содрогнулась так, что скреплявшие стены металлоростенья жалобно застонали, деформируясь. Затем вниз посыпались комья почвы, и дальняя часть пещеры вместе с прилегающим к ней тоннелем вдруг начала угрожающе проседать. Аскет и майор вскочили на ноги. "Лови!" сталкер бросил Фронов в автомат Монгола, сам поднял ИПК. «Дитрих, ты живой?" В ответ из глубин коридора донеслись частые отрывистые звуки стрельбы. "Майор, прикрой пацанов. Держи позицию." Сафронов поймал оружие, затравленно огляделся. Аскет, ты куда? Сталкер уже исчез из вида, растворившись в сумерках и подземелий. Дитрих, оставшийся охранять коридор, мысленно строил план побега. Аскет внушал ему лишь отвращение и ужас, наплевать, что сталкер дважды спас ему жизнь, получив в ответ затаенную злобу до да черную неблагодарность. Дитрих подался в аномальные пространства не в благородных рыцарей играть. Он преследовал в жизни конкретные цели. Дай Ковчегу примкнул не из идейных соображений. Не решившись на имплантацию, он пару месяцев у внутреннего периметра барьера в Новосибирской зоне отчуждения, среди таких же, как и он, новичков. Пытался действовать в одиночку, даже успел проявить себя как-то во время очередной вылазки среди руин погибшего мегаполиса, Дитрих подстёрёг поврежденного примитива, долго добивал его из шторма, но все же завалил Загнав тупиковый проулок и расстреляв в механоиды практически весь боекомплект автомата, Трофеев он тогда набрал прилично. Правда, оба армгана, что удалось демонтировать, оказались повреждены пулями, но зато сердце зверя Мьюфон, несколько замысловатых с точки зрения человека сервоузлов, да герметичная сфера, внутри которой находилась управляющая колония скоргов, составили хорошую добычу. Затем произошла история темная даже по меркам отчужденных пространств. Еще взвинченный после схватки с механоидом, нагруженный добычей, он долго шел через руины, выбиваясь из сил под весом защитной экипировки и тяжеленного хабара. Дойти ему помогло лишь запоздалое нервное возбуждение, нахлынувшее после схватки, да радужные планы, которые он всю дорогу строил на ближайшее будущее. Лагерь, где имелось несколько герметичных убежищ, держал торговец по кличке Грех. Он был единственным в Новосибирской зоне отчуждения, кто давал приют не имплантированным сталкерам, на местном жаргоне мотылькам. Условия жизни в бункерах были жуткими, еда отвратительной, но каждый, кто обретался в греховном пристанище, надеялся, что пробудет тут недолго. У всех, без исключения, была лишь одна мечта сорвать приличный куш, да убраться подальше из Пятизонья, пока не подхватил серебристую проказу. Дитрих, вываливая на прилавок торговцу свою добычу, пребывал в нервно-радужном расположении духа. Он уже предвкушал, как выйдет за барьер, продаст опастылевшую экипировку и, вздохнув полной грудью, богатый, крутой, отправится навстречу новой жизни, куда-нибудь на острова к океану в райские уголки планеты. Его воспаленные мечты прервал голос греха. Неплохой хабар. Торговец с грёпаром Ганы опасливо покосившись на потемневшую, покрытую окислами сферу со скоргами. Ещё пара таких ходок, парень, и считай, что с долгами рассчитался, Дитрих опешил. У него на миг помутился рассудок, словно кто-то невидимый двинул кувалдой в лоб. Грех? Он угрожающе выпрямился. Какой долг? У тебя крыша поехала. А ты не груби, малокосос. Как в убежище отсиживаться да жрать, вы все гораздо. Оплатить кто будет? Я тебе что тут, Миссионер какой-то? Я же заплатил Вперед, за три месяца. Торговец впился в него мутным взглядом. «Ты мне кредитную карточку сунул и думаешь, все в шоколаде? На кой она мне сдалась? Ты тут хоть один банкомат видел? Вот то то же. Верну твою поганую карточку. Здесь она ничего не стоит. Хабаром расплатишься. Сказал же, еще столько принесешь и свободен. Дитрих тогда не выдержал. Все, чем он грезил минуту назад, вдруг обратилось в прах, в пыль под ногами. А крепкий, не старый еще торговец нагло и уверенно ухмыльнулся, убирая армганы под прилавок. Грех. Но чего тебе еще? Охрану позвать? Торговец, согнувшись, возился с каким-то контейнером, бряцая железками. "Сюда посмотри. Усталость как рукой сняло. Казалось, звенит каждый нерв. Мысли были четкими, ясными, беспощадными". Торговец выглянул, и Дитрих разрядил остаток патронов, что оставались в магазине Шторма, прямо в физиономию ненавистной твари. Он даже на аффект сослаться не мог. До сих пор эта сцена стоит перед глазами такая, четкая, липко-красная. А вот что происходило дальше, он уже помнил смутно. Вроде выскочил из бункера, даже двери не затворив, и ринулся бежать. но не в сторону барьера, а в руины, по направлению плотины Обской ГЭС. Когда очнулся, что-то менять уже было поздно. Вымотался он до предела человеческих сил. Зарядов к импульсному автомату не осталось. Каким чудом он избежал случайной встречи с механоидами, кишевшими в руинах, до сих пор непонятно. Забрел в какое-то полуразрушенное здание, присел, думая, что делать теперь, куда идти. Из состояния тяжелого оцепенения его вывел звук шагов. Осторожно привстав и выглянув наружу через поролом в стене, он увидел патруль Ковчега, пятерых сталкеров, облаченных в одинаковую черную экипировку. К ним, что ли, податься? промелькнула безысходная тоскливая мысль. А какие еще варианты? Мыкаться в руинах пока, проказу зоны не подхвачу. Сил, чтобы пробираться назад в одиночку, без проводников преодолеть барьер, у него не осталось. Да и что его ждет во внешнем мире без денег? Банковская карта, о которой перед смертью упомянул торговец, содержала все его сбережения, да и та осталась в лагере мотыльков. Все еще сомневаясь, Дитрих долго крался вслед за группой боевиков Ковчега. Но на подступах к палатине ГЭС все же решился, обогнал егерей и вышел из руин им навстречу. Они переговариваясь между собой, шли хорошо знакомой дорогой. Заметив одинокую фигуру сталкера, один из них произнес. "Я же говорил тебе, что он сам выйдет". Второй с досадой ответил: "Признаю, проспорил. Даже в спину не выстрелил". Одно слово: мотылек». «Два километра за нами крался, а так ни разу и не пальнул». Третий, подойдя к Дитриху, бесцеремонно отобрал у него автомат и, обернувшись к товарищам, хохотнул: "Да у него патронов нет". Вспоминать те времена не хотелось. Жил внутри у Дитриха зверь трусоватый, но жестокий. К сталкерам он относился по-разному, четко разделяя их на две категории: этот сильнее, а этот слабее. Действовал соответственно за редкими исключениями. Вот Хистера, например, он презирал, хотя должен был бояться. Маньяк. Другим словом не назовешь. Вообще, в последнее время крыша у Дитриха постепенно съезжала. Сыт он был аномальными пространствами по горло, но после имплантации отсюда уже никуда не денешься. Оставался лишь один способ более или менее нормального существования либо податься в одиночки, но ну теперь, после всего произошедшего в пустоши, Это уже не вариант. Либо проявить себя на службе у Ковчега, да так, чтобы конкретно приподняться среди сложившейся в группировке иерархии. Задание моё уже нельзя считать проваленным. Все свалю на военных. Даже больному на всю голову Хистору будет нечего возразить. А вот если я сдам ему Аскета, обладающего суперуникальными способностями, добиться которых от боевиков Ковчега не могут лучшие мнемотехники группировки. Да еще этого приблудного ученого в придачу, со всеми его потрохами, тайнами и загадочным кейсом, то Хистер это оценит. Подходящую дыру в перекрытии он заметил еще когда они со скетом шли по тоннелю, до нее метров сто, не больше. Выберусь потихоньку, а там прямиком к тамбуру, размышлял он, углубляясь в сумрак проложенного механоидами коридора. Пульсация завершилась, Военных разбросала по всему пятизонью. Маркер Новосибирска при мне. Так что же еще нужно для счастья? Выбраться наружу действительно удалось без особого труда. Зачем механоиды прокладывали подземные тоннели? Куда они вели? Дитрих даже не пытался гадать. Все равно ничего путного в голову не придет. Технос это сплошная загадка. Хотел бы он взглянуть на сталкера или ученого который хоть немного понимает в происходящем. Над пустошью наступал холодный рассвет. Земля, изрудованная взрывами, все еще истекала струйками дыма, лениво высачивающимися из многочисленных воронок, проломов и трещин. Казалось, что ракетно-бомбовый удар и грянувшая следом пульсация окончательно вычистили аномальное пространство, уничтожив и механическую, и биологическую жизнь. Вокруг виднелись лишь оплавленные огрызки построек Техноса, кое-где на напочерневшей, будто бы обуглившейся почве, валялись трупы солдат. Дымила покореженная бронетехника, и грудами исковерканного металла высились горы обломков, оставшихся после схватки механоидов из разных городищ. Жуткое зрелище. У Дитриха мороз драл по коже. Он знал, пройдет совсем немного времени, Из очнувшись после пульсации, вновь возьмутся за дело. И тогда зашевелятся горы металлических обломков, да и сгоревшая бронетехника не останется без внимания. Теперь пустошь для техноса, как целинное поле. Только вспаши из осей, а урожай гарантирован. О сталкерах Дитрих даже в мыслях не вспоминал. По его мнению, если кто и пережил последние несколько часов, то таких счастливчиков единицы. И сидят они сейчас в убежищах, даже носа не смея высунуть наружу. Осмотревшись, он направился к руинам атомной станции, подали которой медленно вращался исполинский вихрь помутневшего воздуха. взгляни Взглянийка. Егерь Саид, осматривающий окрестности в оптический прицел ИПК, удивленно сморгнул. Из-под земли выбрался, Потрепанный, но живой. Его палец машинально лег на сенсор огня. Но рука апостола коснулась плеча напарника, сдержала его. Не стреляй. С каких это пор я должен боевиков ковчега живыми из поля зрения выпускать? Посмотри правее, холодно посоветовал апостол. Саид сместил прицел. "Стал тихий". Едва слышно произнес он. "Но какие-то странные. Я их с минуту как заметил", негромко произнес апостол. "Не трогай егеря! Пусть приманкой послужит". Надо выяснить, на что эти жестянки способны. Никогда раньше ничего похожего не видел. Дело. Скупо согласился Саид. Стальтихи действительно выглядели необычно. Во-первых, все как один полутора метров ростом, не выше. Во-вторых, телосложение странное. Руки и ноги тонкие, головы напротив непропорционально большие. Форма черепа не округлая, а вытянутая к затылку. Глазницы узкие, расположенные под углом, словно прорези. Саид, рассмотрев подробности облика странных существ, заметно напрягся. Минуту назад на вопрос, кто такие сталтихи, он бы не задумываясь ответил: люди, инфицированные искоргами. Несчастные, не получившие своевременной помощи от манемотехников и в результате ставшие нежитью ихща техноса, опасными и непредсказуемыми противниками намного более сообразительными, чем другие механоиды. Сейчас, глядя в прицел, он все более утверждался во мнении, что именно эти твари не имеют и никогда не имели ничего общего с людьми. Сходство заключалось лишь в строении тела: две руки, две ноги, туловище, голова, но в деталях они не были похожи ни на одного из человекоподобных техномонстров. А их Саид за четыре года скитаний по отчужденным пространствам повидал немало. Даже если допустить, что скорги, совершенствуя захваченные биологические носители, вдруг пошли путем каких-то новых, нестандартных технологических решений, это не объясняло поистине странный облик механических тварей. Да и к чему менять уже ошлифованные миллиардами лет эволюции наработки матушки природы, упрочняя скелет человека? превращая его в эндоостов, оплетенный искусственными мышцами, располагая управляющую колонию скоргов под надежной защитой металлизированной черепной коробки, технос получал прекрасные многофункциональные носители. Чтобы так изменить человека, нужно затратить немало времени, энергии, ресурсов, думал Сейт, удерживая в паутине прицельные сетки одного из сталтихов. Где же тут хваленая эргономичность Техноса? Егерь тем временем уже вскарабкался по скату свежей воронки и остановился, глядя в сторону сумеречных построек атомной станции. Приближающихся сталтихов он не заметил. А вот они прекрасно видели человека и явно намеревались быстро покончить с ним. Один из техномонстров внезапно остановился, вскинул непропорционально длинные, имеющие два локтевых сустава руки, Спаял между собой трёхпалые кисти, соединяя конечности в оружие. Эсваче генератор мгновенно опередил апостол, сканировавший сталтихов. «Бьем их, пока отвлеклись на егере!» Быть бы ничего не подозревающему Дитриху поджаренным, как бройлер в микроволновке, но, видно, у судьбы имелись другие планы относительно егеря. Он еще стоял на гребне внушительной воронки, на дне которой разорванное, оплавленное плетение автонов, зияло рваной дырой, ведущей в тоннель, когда неподалеку внезапно сухо и отчетливо ударил одиночный снайперский выстрел. В глубокой стылой тишине занимающегося рассвета было слышно, как пуля карташа с глухим, резонующим по нервам металлическим звуком прошибла металл. И тут же короткими отрывистыми очередями зачистил второй и пока. Резко присев, Дитрих обернулся. Взгляд цепко ухватил жуткую картину. Необычного вида сталтих медленно валился на бок. В его удлиненном к затылочной части черепи зияла огромная дыра, через которую вышибла мозг человекоподобной твари. Вязкие брызги серебристой субстанции, почему-то отмеченные красновато-серыми прожилками, Из пятнали остекленевшей иска воронки Еще шесть или семь похожих техномонстров, мгновенно утратив интерес к цепеневшему егерю, резко разворачивались в сторону неожиданно обнаружившего себя противника. Дитрих, несмотря на липкую испарину, ледяным ознобом рванувшую вдоль спины, все же дал короткую очередь из карташа, целясь в ближайшую тварь. Пули щедро хлестнули по сталь тех узбив того с ног, но не причинив серьезного вреда вступать в бой он не собирался. Дитрих выстрелил скорее от неожиданности испуга, чем из желания помочь своим неведомым спасителям. Взяв низкий старт, он рванулся прочь, перемещаясь короткими, стремительными перебежками от одного бугорка к другому, постоянно оглядываясь. Но сталтихи, попавшие под внезапный перекрестный огонь, преследовать его не собирались. Почувствовав себя в относительной безопасности, Дитрих, уже не петляя, Рванул в направлении тамбура. За спиной разгорался нешуточный бой, но его совершенно не волновал исход схватки. Хватит с меня. У Дитриха осталось только одно ставшее уже заветным желание убраться прочь из пустоши. Сталтихи быстро пришли в себя от неожиданности. Вообще, и щади сложно застать врасплох. Обычно подобное понятие неприменимо к механоидам, но эти на миг замешкались. Когда снайперский выстрел Саида вышиб из управляющего колонии Скоргов их лидера, апостол воспользовался секундным замешательством противника. Его ИПК ударил во фланг группе Нежити, короткими очередями перерубая хрупкие на вид конечности. Пару техномонстров удалось повалить. Еще одного сталтиха внезапно отшвырнуло в сторону, бросив на дно воронки. Это Егерь открыл огонь из импульсного пулемета. Саид короткой перебежкой сменил позицию. Не нравилось ему вооружение, продемонстрированное техномонстрами. Генераторы СВЧ-импульса, воздействуя на объекты, в зависимости от мощности, создают пятна неравномерной плазмы диаметром от 1 до 5-6 метров. Оказаться жертвой такого пятна означает сгореть заживо, без вариантов. Единственный недостаток оружия большая энергоемкость и малые дистанции эффективного применения. Адепты ордена прекрасно разбирались в слабых и сильных сторонах технической оснастки механоидов. Не сговариваясь, они при смене позиции постарались максимально увеличить расстояние между собой и противником, одновременно расходясь в стороны, чтобы раздробить группу, навязать нежити свою дистанцию и тактику боя. Благо, тяжелые импульсные пулеметы позволяли бить сталтихов издалека. Один из техномонстров все же успел шарахнуть СВЧ-импульсом. Огромная глыба бетона, вросшая в землю в нескольких метрах от края воронки, внезапно раскалилась и тут же взорвалась, разлетаясь на тысячу угловатых шарапнельных осколков, вслед которым рванул сферический вал ударной волны. Саид, сделав еще один выстрел, перебегал к очередному укрытию, когда земля содрогнулась, И жесткий, оглушающий удар сбил его с ног, отшвырнув метров на десять в сторону. Апостолу досталось не меньше. Один из раскаленных бетонных осколков ударил в его плечо, едва не проломив броню. Превозмогая боль, он волевым усилием воздействовал на свой метаболический имплант, ускоряя обмен веществ. Рука вроде не сломана, плечо не выбито. Он со стоном поднялся на ноги, подобрал ИПК и машинально отбежав в сторону, осмотрелся. Саид нет ответа. Сквозь красноватую плавающую перед глазами муть контузии, медленно проступили очертания окружающих предметов. Импланты сталкера работали сейчас на пике возможностей, позволяя оглушенному человеку двигаться, воспринимать реальность, продолжать бой. Сталтех, сбитый пулеметной очередью егеря на дно воронки, медленно карабкался вверх по остекленевшему скату. Апостол, переключившись на подствольник, послал в него плазменную гранату и присел, отвернувшись, чтобы не ослепнуть от близкой вспышки. Адская пламя вануло вверх, будто выстрел средневековой мартиры. Воронка, оставшаяся после попадания ракеты, существенно расширилась. Фрагменты стал тихо и до полной неузнаваемости деталей разбросала в радиусе нескольких сотен метров. Земля вместе взрыва вдруг начала проседать, проваливаясь в какую-то полость обнажая медленно деформирующийся каркас непонятных коммуникаций, сплетенных из автонов, какие-то подземелья, машинально отметил апостол. Ну да, егеря же выбрался из-под земли. Еще двое сталтихов показались справа, метрах в тридцати. Сколько их было? Семь или восемь. Треск клопоущегося, разрушающегося под воздействием высокой температуры бетонного щебня, щедро усеившего окрестности, глушил все остальные звуки. Приходилось постоянно крутить головой, оборачиваться, осматриваться, чтобы не получить внезапный удар в спину. Апостол двигался, перебегая от укрытия к укрытию. Где же Саид? Мьюфон как будто отрубился. Еще трое сталтихов показались на левом фланге, до них метров сорок. Им пульсом не достанут, факт. Он совершил еще одну перебежку, затем на миг остановился дал прицельную очередь по группе зашедшей в правый фланг его позиции. Нежить проклятая. Он видел, как пули и ПК вспахивали землю, прочертив дорожку разрывов между двумя приземистыми, низкорослыми фигурами. В ответ внезапно ударили лазеры. Апостол резко присел. Теперь куда? Он бросил взгляд по сторонам. Вокруг сплошные воронки, какие-то провалы, на дне которых обнажены ребра, образующих каркас подземелья и металлокустарников. Нет, туда нельзя. Последнее дело биться со сталтихами в ограниченных пространствах тоннелей. При их энерговооружённости лучше все же открытая местность, где энергия плазма рассеивается, а не устремляется по коридорам, выжигая все на своем пути. Апостол наметил следующее укрытие. Рванулся к нему, стараясь улучшить позицию. Сбоку возвышалась оплавленная, бессильно склонившаяся к земле постройка Техноса. Два остальтика, по которым он промахнулся, неумолимо приближались. Увеличить дистанцию ему не удалось. Да и те, что двигались справа, тоже рывком сократили расстояние. Грамотно действуют сволочи. Он огрызнулся двумя короткими очередями. Занять намеченную позицию не судьба. Рискованно выжгут. Бой грозил затянуться. Куда подевался Саид, неведомо. Апостол уже понял: при помощи обычного оружия с ситуацией не справится. Но чтобы задействовать боевые импланты, ему не хватало короткой передышки, возможности остановиться хотя бы на 10-15 секунд. Он вспомнил боевой прием, которому его научила Титановая Лоза. Энергетический удар, называющийся крик Скорга страшное по своей сути глобальное воздействие, на некоторое время вырубающее всех скоргов в радиусе нескольких сотен метров. Пожалуй, единственный реальный шанс переломить ситуацию, одно смущало. Изучил недавно и тренировался мало. Апостол остановился. Третья группа сталтихов наступала с фронта. Откуда они взялись? Пятеро. В сумме их уже больше, чем в начале схватки. Оглянувшись, апостол увидел, как в тылу его позиции из-под земли через провал, образовавшийся на дне одной из воронок, выбираются еще несколько техномонстров. Все, окружили. По тоннелям идут. А сколько их там под землей, даже гадать нет смысла. Апостол сдаваться не собирался. Стянув перчатки, он соединил пальцы обеих рук, пронизанные прожилками серебристых вкраплений, в определённом сочетании. Боевые импланты, контактируя друг с другом, образовали генератор, необходимый для нанесения удара. Еще секунда, и тело сталкера выгнулось. Крик Скорга забирал силы, высасывал из организма почти всю жизненную энергию, преобразуя ее в губительное для Скоргов излучение. На долю секунд реальность застыла, будто остановилось время, а воздух превратился в мутное стекло. Тело апостола содрогнулось в конвульсии. Нечеловеческая мука исказила черты. Он рухнул на колени, силясь вдохнуть. Не видя того, как трое подобравшихся совсем близко сталтихов вдруг споткнулись, окаменели, не завершив начатых движений и внезапно повалились, словно куклы. Боль, разорвавшая мозг, была адской. Собственные колонии скоргов, составлявшие импланты апостола, практически не пострадали. Но цена удара на время остановившего сталтихов оказалась для него непомерной. Ноги подкосились, окружающий мир вдруг начал тускнеть. Сознание попыталось ускользнуть в спасительную чернь небытия, но сталкер не мог позволить себе такую роскошь. Хрипя, он судорожно выдавил остатки воздуха из легких, затем глубоко и жадно вдохнул, повалился на бок. Несколько секунд лежал, глядя в блеклое утреннее небо. А затем, превозмогая ватную слабость мышц, начал приподниматься, опираясь на руки. Мотный от боли взгляд ловил осколки реальности. Под руку подвернулось оружие. Он вцепился в него, встал на колени, затем одной рукой удерживая запотемневшую, покрытую корростой ржавчины изогнутую металлическую балку, выпрямился в полный рост. Три встал тихо, видимо, выбравшиеся из подземелий уже после нанесения апостолом удара, стремительно бежали прямо на него. Несколько лазерных лучей вспыхнули и погасли, разбрызгивая частицы расплавленного металла. Балку, за которую одной рукой держался сталкер, перерубило в двух местах, и он снова едва не упал, лишь чудом сохранив равновесие. С трудом приподняв и пока апостол огрызнулся короткой очередью. Одного стал зацепило, крутанув вокруг оси, отбросив назад, но двое лишь увеличили скорость, несясь к нему. Он попятился и открыл огонь, понимая, как только устройства накачки Армганов нежити перезарядятся, ему не сдобровать. Целясь в головы, он допустил несколько промахов. После применения боевых имплантов силы возвращались очень медленно, а события, наоборот, разворачивались стремительно. Словно почувствовав затруднительное положение сталкера, оба человекоподобных механоида остановились. Один вообще застыл, сканируя окрестности. А второй вскинул руки, соединяя трехпалые конечности в генератор СВЧ импульса. Сейчас шарахнет. Апостол никогда не задумывался, как именно ему суждено умереть. Внезапно сухо и отчетливо, щелкнул одиночный выстрел. Сталтих, резко дернувшись, пошатнулся, попытался удержать равновесие, но не смог. В его голове зияла огромная дыра. Второй, мгновенно прекратив сканирование, стал резко разворачиваться, вскидывая обе руки с вмонтированными в них армганами, но тоже не успел. Еще один беспощадный снайперский выстрел раздробил шейные позвонки твари, отделив голову от туловища. Сверкнули выжигая вишневые язвы в земле два лазерных разряда. Падая, обезглавленный, стал тех всё же разрядил оружие. У апостола от перенапряжения все плыло перед глазами. Опираясь на импульсный пулемет, он с трудом повернулся, взглядом вычисляя позицию снайпера. Оплавленная, накренившаяся к земле постройка Техноса стреляли оттуда. "Саид, не дергайся», — ответил через мьюфон незнакомый голос. "Присядь". Еще два выстрела громыхнули один за другим, поражая цели, находящиеся вне пределов видимости апостола. Затем среди оплавленного плетения автонов наметилось движение. Сухопарый, жилистый, облаченный в обгоревшие лохмотье экипировки сталкер спрыгнул на землю. Адепт ордена пристально посмотрел на него, с трудом узнавая виденные лишь однажды черты. Три месяца они с Саидом безуспешно искали этого человека среди отчужденных пространств Пятизонья, каждый день рискуя жизнью, теряя надежду на успех и обретая ее вновь. Сталкер подошел ближе. Аскет Сухо произнес он, протягивая руку, чтобы помочь встать обессилевшему адепту. Апостол принял предложенную помощь, встал, а затем коснулся сенсора на запястье, поднимая бронепластины лицевого забрала шлема. От того, как произойдет их встреча, какую эмоциональную окраску она получит, зависело очень многое. В каждом движении сталкера читались необратимые изменения, происшедшие со скетом со дня их последней встречи. Апостол понимал, Изменилась не только его внешность, но и внутренний мир. Те скупые сведения, что удалось получить от Митрофана, давали лишь слабое, приблизительное представление о лишениях, пережитых этим человеком. Сохранил ли он память о прошлом? Если да, то как оценивает все случившееся? Дымчатая забрала боевого шлема с сухим щелчком встала на фиксаторы, открыв взгляду бледное лицо адепта. Аскет невольно вздрогнул. Апостол Не поверил он своим глазам. Несколько секунд они пристально, неотрывно смотрели друг на друга, пребывая в обоюдном немом замешательстве, невольно вспоминая те роковые часы, когда их однажды свела судьба. Первым не выдержал Аскет. Ты же погиб. Тогда в сосновом бару. Жив, как видишь, ответил Апостол. Шрама убила, когда он пытался вытащить тебя с перекрестка, из-под огня вертушек. А меня Исаида замуровала под обломками рухнувшего здания. Титановая лоза нас нашла и вызволила. Она чуть-чуть тогда не успела. Он вновь поймал взгляд Аскета. Ты сам-то как, Егор? Когда обломки разобрали, тебя под ними не оказалось. Как выбрался, не знаю. Ты ведь помнишь, Паша, шрам мой метаболический имплант ввёл форсированный режим. Те дни вообще из памяти стерлись. Очнулся уже здесь в пустоши. И что? До сих пор? Апостол скользнул взглядом по измождённому лицу Егора. Так и живешь, с форсированным имплантом? Мы подумали, что торговец врет». Не врет. Пару месяцев скитался как зверь, потом постепенно научился справляться со скоргами. Но ты даешь, баграмов. Апостол лишь покачал головой. Сам, без помощи пневмотехников. Не было у меня возможности манимотехникой нормального найти. Аскет говорил, настороженно наблюдая за окрестностями. Действительно, в его поведении очень многое изменилось. Апостол помнил почти беспомощного капитана спецназа, перенесшего серьезные ранения, инфицированного скоргами и прошедшего через тяжелейшие имплантации. А теперь перед ним стоял настоящий сталкер, от повадок которого на самом деле веяло чем-то аномальным. Словно он сроднился с оскверждёнными пространствами, стал их частью. Поначалу только ел, спал, да от механоидов прятался, признался Аскет. Потом постепенно начал приходить в себя, а дальше все как-то само собой сложилось. Спонтанно в минуты опасности начали активироваться боевые импланты, да и прошлые навыки никуда не исчезли. Так и осваивал методом проб и ошибок. Выживал, в общем. А Ак мнемотехникам обращаться не стал. Им бы объяснять пришлось, что к чему. Думаешь, после той охоты, что Технос на меня устроил, был смысл еще раз внимание к себе привлекать? Капитан Баграмов погиб в сосновом бару. Об этом многие слышали. Да и я уже не тот. Многое изменилось, Егор. Не только в тебе или во мне. Я вижу, Егор указал взглядом на ближайшего сталтиха, попавшего под энергетический удар апостола. Тот уже начал вяло шевелиться, в себя приходит. Ты их штук десять криком скорга завалил. Титановая лазанаучила. «Сил его только не рассчитал. Апостол приподнял ИПК, пробуя, держит ли руки вес оружия. Уходить надо, Егор. Но Саид куда-то запропастился. «Отыщем его и к тамбору. Согласен. Кстати, туда Егерь ускользнул, из подземелья выбрался. Ты его знаешь? Знаю. Аскет вскинул импульсный пулемет, всадив короткую очередь в пытающегося встать сталтиха. Саида нужно найти, согласился он. А уйти с вами я пока не могу. Почему? Там в подземельях двое только что имплантированных проводников из питерских, совсем еще пацаны. С ними один из бывших сотрудников секретной лаборатории ВКС. Я как-то раз пересекался с ним еще до катастрофы по службе. Что они тут делают? Мгновенно насторожился апостол. Не знаю, Паша. Надо бы этого майора допросить, да ребятам посильную помощь оказать. Без них никуда не пойду. Как скажешь. Мы тебя три месяца искали. Пару часов как-нибудь потерпим. Сейчас связь после пульсации наладится. Вызовем поддержку из Ордена. А зачем искали? Удостовериться, что я жив? Егор, только давай без глупостей, ладно? Мы ведь не дети малые, игрушку не поделившие в песочнице. Если обиду затаил на Орден, так и скажи. Обиду? переспросил Аскет. Поначалу да. На мгновение задумавшись, признался он. И после имплантации, что приор Глеб провел...» И позже, когда где-то в чещёбе металлорастений очнулся и вспоминать все произошедшее начал. Но время, чтобы разобраться у меня было. Не вытащи меня титановая лоза из академзоны, я бы и погиб. Без имплантов Приора после ранений тоже не выжил бы. Да и Шрам форсировал мой метаболический имплант от безвыходности ситуации. Верно? Он погиб. Спасай тебя, Я помню, сумрачно ответила Скет. Потому нет никакой обиды. Пошли Саида искать. В глухой тишине подземелий слышались чьи-то всхлипы. Аскет и апостол, тащившие Саида, остановились, бережно опустив на пол тоннеля бессознательное тело сталкера. Его броня костюма, от плазменной вспышки, снять не удалось. На это требовалось время. А на поверхности вновь появились группы сталтихов, И пришлось срочно уходить. Как будто ребенок плачет. Негромко произнес апостол, прислушиваясь к странному звуку. Может, кто из твоих пацанов очнулся? Да не похоже, это на человеческий голос. Аскет мгновенно напрягся. Черты его лица, и без того худые, обострились еще больше. Здесь побудь. Я гляну, что там. Вместе. Апостол жестом указал, что прикроет. Там впереди развилка. Сразу за ней по правому коридору небольшая пещера. Дальше все обвалилось, сообщил Егор. Пошли. Странный звук повторился. Теперь было ясно, что идет он из левого ответвления тоннеля. По мере приближения во всхлипах начали различаться интонации, словно там спорили между собой двое или трое существ. Аскет скрался совершенно бесшумно. А вот апостол, облаченный в тяжелую экипировку ордена, на роль призрака явно не годился. "Замри", жестом приказал Егор. Павел подчинился. Вскинув ИПК, он остался прикрывать развилку, а аскет двинулся дальше. Еще несколько шагов, и его взгляду открылась жутковатая картина. Трое сталтихов необычного вида и телосложения, жестикулируя, спорили друг с другом, издавая те самые скрежещущие всхлипывающие звуки. Егор застыл. Что делать? Ища диотехноса всего в нескольких шагах, но так увлечены перебранкой, что ничего не замечают вокруг. Их поведение выглядело настолько неправильным, не для механоидов, что аскет на миг опешил. Тяжелый и пока бесшумно не вскинешь, да и троих одной очередью не завалить. Первая мысль, больше похожая на машинальную реакцию, рефлекс. Стреляй или погибнешь. На этот раз не сработало, как спусковой крючок, освобождающий энергию действия. Что-то перемкнуло в голове, словно там вдруг включился параллельный канал обработки информации. Десять лет службы в военно-космических силах, упорные тренировки, разносторонняя подготовка к первому межзвёздному перелету, включавшая такие дисциплины, как психология первого контакта. Все, к чему его готовили в прошлом, вдруг выплеснулось из глубинных тайников подсознания, ломая стереотипы выживания, выработанные за последние несколько месяцев. Аскет внезапно подумал, что эти существа имеют лишь отдаленное сходство с человекоподобными механоидами. Они несомненно инфицированы скоргами. Об этом свидетельствовали их ртутно поблескивающие эндоостовы. И тут напрашивались только два варианта: либо перед ним какая-то существенно модернизированная, разумная, судя по поведению, форма носителей техноса, либо все же сталтихи, но неземного происхождения, попавшие сюда по милости очередной пульсации узла. Технос другого мира в этот миг визгливый спор прекратился. Одно из существ заметило аскета и все мгновенно изменилось. Два лазерных разряда ударили в сталкера. От одного он успел уклониться, второй угодил в ИПК, раскаливствол оружие до вишнево красного свечения. Близкое обжигающее дыхание смерти начисто вымело из головы всю стороннюю чушь. Яй бы следовало оставаться в тайниках сознания и не сбивать с толку в самые неподходящие моменты. Паша, прикрой. Аскет выхватил мономолекулярный нож. Смертельное оружие выбора. Метнувшись вдоль стены, затем с силой оттолкнулся ногами от плетения автонов, подпрыгнул, пропуская под собой бросившегося в атаку сталтиха. На долю секунды ухватился свободной рукой за под потолком металлоростенье, придав прыжку новый импульс и направление. Сталтих, что рванулся ему навстречу, налетел на очередь импульсного пулемета. Апостол бил без промаха, но даже видавшего всякое адепта ордена На секунду охватила жуть, когда он заметил метнувшуюся под потолком тень, и два техноса вдруг отшвырнуло в разные стороны. Один, как будто переломился пополам оседая на пол. Его голова, отсеченная ударом ножа, катилась по коридору, разбрызгивая капли серебристой субстанции. Второй, после сокрушительного удара в грудь, потерял равновесие, впустую разрядив фармган. Лазерный разряд впился в противоположную стену оставив на ней вишневую язву. Аскет, действуя с недоступной для обычного сталкера скоростью, уже находился за спиной противника, не дав тому ни единого шанса оказать сопротивление. Еще один взмах ножа, способного разрубить стальной рельс, разделил Энда в твари на две половины. Всё завершилось в течение нескольких секунд. Наступившая после скоротечной схватки тишина оглушала. В ней особенно четко слышались отдаленные звуки: треск и скрежет гнущихся автонов доносились из глубин магистрального коридора, с того направления, откуда только что пришли аскет и апостол. Они спускаются в тоннель. Кто? хрипло уточнил аскет, не убирая свое страшное оружие. "Стал тихи. Шестеро". Аскет, мгновенно оценив ситуацию, метнулся назад, подобрал и пока Саида. "Уходите, я задержу их". "Нет. Апостол уже припал на одно колено, изготовившись для стрельбы. "Ты уходи". Егор понял, что в этой ситуации спорить бесполезно. Схватив Саида за оплавленное крепление брони, он поволок его в глубь коридоров, с тупиковой, замурованную обвалом пещеру. "Что дальше?", билось в голове. Ответа он не знал. События вновь разворачивались стремительно и непредсказуемо. Втащив тело Саида в небольшую пещеру, Где Сафронов, вооруженный стареньким калашниковым, жался к стене, он глухо рявкнул на испуганного майора: "Сними с него экипировку и приведи в сознание". Не дожидаясь ответа, Аскет бросился назад, туда, где, отдаваясь многочисленным эхом, зло и отрывисто били короткие очереди карташа. Апостол не пытался тупо удержать позицию. Численное превосходство противника, яростный напор, с каким атаковали сталтихи. Их явный перевес в энергооснащенности подсказывали только один выход из ситуации уводить их в левое ответвление тоннеля, огрызаясь, тянуть за собой подальше от тупиковой пещеры. Отстреливаясь, он двигался по неровному тоннелю, стены которого, деформированные после ракетно-бомбового удара, предоставляли достаточно укрытий лазерного огня он особо не опасался. Тяжёлая боевая экипировка ордена, изготовленная с учетом трудного опыта выживания в аномальных пространствах, способна выдержать одно-два случайных попадания когерентного излучения. А вот свч генераторы, которыми были вооружены низкорослые головастые сталтихи, в замкнутом пространстве тоннелей представляли серьезную угрозу, вжавшись в стену за очередным выступом деформированных стен. Апостол выглянул. Механическая нежить пребывала в числе. Уже не шестеро, а добрых полтора десятка низкорослых ищадей техноса неслись по коридору, стремясь догнать ускользающего сталкера. Кто они такие, откуда взялись, совершенно непонятно. Обрушились как лавина, словно до поры таились где-то замурованные, а тут им внезапно открылся выход из узилища. Мысль, промелькнувшая в рассудке сталкера, была не так уж и далека от истины. Впрочем, сейчас не время строить смелые гипотезы. Прицелившись, апостол дал пару коротких очередей, сдерживая наиболее резвых механоидов, и снова вжался в стену, укрывшись от ответного огня. Аскет попытался он задействовать Мюфон, И на его удивление имплантированное устройство связи сработало, несмотря на обилие металлоростеней, образующих рубашку проложенного техносом тоннеля. Я уже недалеко. Держись, пришел лаконичный ответ. Тут еще одна развилка. Ухожу вправо. Найди укрытие и пережди пару минут. Будет жарко. Апостол вновь выглянул, оценив расстояние до противника, Сталтихи не лезли на кинжальный огонь, пластались по стенам, также выискивая укрытие действуя совершенно иначе, чем обычные механоиды. Понял тебя, работай. Апостол, сдерживая наступательный порыв нежити короткими очередями из карташа, одной рукой достал из-под сумка плазменную гранату, выставил таймер на 15 секунд и демонстративно, показавшись на развилке тоннелей, метнул ее в левый коридор. Сам же рывком ушел от плотного лазерного огня, свернув в правое ответвление. Реакцию сталтихов предсказать было нетрудно. Они ринулись следом, но, как и рассчитывал Апостол, им потребовалось 10-12 секунд, чтобы добежать до развилки. Мысленно считая мгновение, он выкладывался как легкий атлет на стометровке. Затем, так и не найдя взглядом подходящего укрытия, рухнул на пол, накрыв собой оружие. Нестерпимая вспышка разорвала мрак тоннелей, на краткий миг высвечивая фигуры механической нежити. Почти все сталтихи оказались на момент взрыва в пространстве развилки коридоров. Тусклая раскаленная волна ионизированного газа, вырвавшаяся из левого ответвления, будто из жерла фантастического плазменного орудия, ударила, сжигая механические фигуры, испаряя плетение автонов, выбивая наружу тонны сгорающей земли. И уже потеряв сокрушительную мощь, рвануло во все стороны, гудящим валом пламени проносясь по запутанной системе подземных коммуникаций. До аскета, нашедшего укрытие за поворотом тоннеля, докатился лишь слабый отголосок плазменного взрыва. Волна жара, несущая частички расплавленного металла, пронеслась мимо, раскалив металлизированный выступ стены, за которой он прятался. От температуры на голове сталкера скатываясь в смердящие катышки, задымились коротко остриженные волосы. Уши заложило, От серьёзных ожогов его спасло лишь предупреждение апостола, да вовремя принятые меры предосторожности. Не обращая внимания на жар, источаемый раскалившимися стенами тоннеля, он рванулся вперед, к развилке. С исчадиями Техноса никогда нельзя быть уверенным в стопроцентной победе, пока своими глазами не убедишься, что противник повержен. Метаболический имплант Егора, работая в форсированном режиме, позволил ему двигаться в жутком пространстве где медленно оседали оплавленные стены, полностью отсутствовал выгоревший в момент плазменной вспышки кислород. Почва, обнажившаяся за потерявшими прочность автонами, часто дымила, наполняя тоннель едкими клубами гари. Он задержал дыхание, закрыл глаза, ориентируясь при помощи внутреннего зрения. За месяцы скитаний по диким территориям пустоши он невольно освоил труднейшие приемы выживания овладев навыками, недоступными рядовому сталкеру. Вопрос, заданный апостолом относительно ордена, казался в эти секунды бессмысленным и даже неуместным. Непревзойденное искусство мнемотехника, продемонстрированное приором Глебом, уже не раз спасало аскету жизнь. Приор ордена не просто вырвал Егора из лап смерти, когда двое пацанов из питерских притащили его, истекающего кровью, инфицированного скоргами, в бункер к местному торговцу. Сформировав из диких колоний скоргов различные импланты, Приор воплотил в них весь накопленный мнемотехниками ордена опыт, дал бывшему капитану спецназа возможность не просто выжить в аномальных пространствах, но и познать всю глубину симбиоза человека с микроскопическими представителями техносопитизонии. Выскочив к развилке тоннелей, Аскет сразу же заметил среди дышащих жаром стен контуры четырёх сталтихов, не разрушенных плазменной вспышкой, но временно вышедших из строя. От остальных остались лишь лужи серебристого расплава, а эти не только сохранили жутковатые формы механических тел, но и постепенно восстанавливали утраченную функциональность. По крайней мере, Аскету показалось, что двое из них предпринимают попытки встать. Добив Сталтихов, он обернулся в поисках апостола. Правый коридор. Волна всеж сжигающего пламени прокатилась и по нему. Егор ринулся туда, чувствуя, что метаболический имплант уже почти не справляется с вынужденной задержкой дыхания. В голове появился шум, ноги вдруг стали слабеть, но из тоннеля внезапно потянуло спасительным сквозняком, и он остановился, сделав глубокий судорожный вдох, закашлялся вдохнул еще раз, довольствуясь скудным процентом кислорода, поступающим из глубин подземелий. Немного полегчало. Он снова рванулся вперед. Скорость действий в аномальных пространствах зачастую играет решающую роль. Неважно, насколько глубок будет впоследствии упадок жизненных сил, но в критические моменты нужно действовать быстро. Апостола он увидел неожиданно. Фактически споткнулся о массивную закованную в тяжелую боевую броню фигуру, растянувшуюся на полу тоннеля. Дистанцию не рассчитал. "Используем юфон", спросил Аскет. Сервоприводы заклинило. Отозвался Апостол. "Лежи, не шевелись". Аскет достал мономолекулярный нож. "Буду вскрывать твой панцирь". "Сам как?" Четверых сталтихов добил. Егор уже орудовал ножом, вскрывая бронепластины по стыку. Слабый сквозняк постепенно набирал силу, превращаясь в ветер, дующий по тоннелю. Дышать стало легче. Стены еще источали жар, но воздух стремительно очищался от продуктов горения. Через минуту апостол, освободившись от веса экипировки, выбрался из-под груды оплавленных фрагментов брони. Иногда спасает, а иногда вот так. Он зло взглянул на покрытый окалиной, расчлененный на сегменты бронескафандр. Спасибо, Егор. Аскет лишь кивнул в ответ. Назад тем же путем придется идти. Выдержишь? Выдержу, ответил Апостол, доставая из-под груди экипировки свой ИПК. Как там Саид? Понятия не имею, передал Сафронову. «Вернемся, узнаем. Открыв глаза, Саид не понял, где находится. Последним, что он запомнил, была близкая вспышка плазменного разрыва и ощущение дикого жара пробившего себе путь через мгновенно сгоревшую уплотнители подвижных соединений брони. В окружающем его сумраке двигалась похожая на человека тень. Все виделось смутно, расплывчато. Предметы теряли контуры, словно перед глазами двоилось, а импланты по непонятной причине не включались. Тень приблизилась, склонилась над ним, и Саид, недолго думая, точным, беспощадным движением схватил странное существо за горло. Раздался сдавленный вскрик. Что-то теплое, мягкое трепыхалось и хрипело, пытаясь разжать смертельную хватку сталкера. Человек. Саид отпустил горло незнакомца, одновременно оттолкнув его, чтобы получить несколько столь необходимых секунд. Импланты наконец заработали. Зрение начало приходить в норму. Он мгновенно включился в обстановку, поняв, что лежит на полу какой-то пещеры. Резко вскочив на ноги, Саид осмотрелся. Человек, которого он едва не придушил, отпрянул к стене. У него под ногами валялся старенький аксу, чуть правее виднелся свежий обвал. Слева у стены лежали два бесчувственных тела, ни то сталкеры, ни то мотыльки, сразу не разобрать. "Где я?" Саид, угрожающе взглянул на вжавшегося в стену человека. "Мы в подземельях", выдавил тот. "Вижу. Точнее." Да откуда мне знать? Где-то недалеко от атомной станции. Уже лучше. Куда подевался апостол? Не знаю я никакого апостола, огрызнулся незнакомец. Тебя притащил аскет. бросил, приказал привести тебя в чувство и снова ушел. Там бой был. Он слабым жестом указал на устье пещеры. Сначала перестрелка, потом плазмой шарахнуло. Аскет? Вот это уже нормальная новость. Так, автомат мне дай. И не дергайся, Я тебя трогать не стану. Сафронов не успел ничего ответить. Вдалеке послышались голоса, и Саид, не дожидаясь, пока этот уволень начнётся ображать, сам схватил оружие, присев за угловатой каменной глыбой у входа в пещеру. Свой и ИПК он где-то потерял. Вообще непонятно, что произошло. Калашников против сталтихов, оружие негодное, но приближающиеся голоса указывали на людей. Если они не в бронекостюмах, То и с калашом в руках можно повоевать. Отдалённый разговор стих. Зато слух Саида уловил какое-то бряцанье, скрежет, словно что-то металлическое волокли по полу. В сумраке у поворота, метрах в 50 от позиции Саида, возникли две смутные фигуры. Стоять, иначе стреляю, крикнул он, скидывая автомат. С неприятным болезненным щелчком включился имплантированный чип микрофона. Саид, угомонись, свои Пришел по связи голос апостола. Сталкер опустил оружие, присмотрелся. Точно. Апостол, только без бронекостюма. А с ним Баграмов. Тот самый капитан, которого они пытались спасти в сосновом бару несколько месяцев назад. Да, сильно же он изменился с тех пор. Экипировка обоих сталкеров обгорела, Из оружия один импульсный пулемет на двоих. Вид злой, потрёпанный, усталый. Зато возвращались аскеты и апостол с трофеями. Каждый волок пастал тихо. Нежить-то нам на что сдалась? озадаченно подумал Сейд.